Версия Маккена. Я сказал недоверчиво: "Макен, ты, конечно, не думаешь, что я этому поверю?" Он не ответил, размял вторую сигарету между пальцами и закурил. Шофёр приблизился к Теллу, опустился на колени и начал молиться. Маккен, к моему удивлению, совершенно успокоился. Было похоже, что остановление смерти причиной ирикари восстановило его обычное хладнокровие. Он сказал почти весело: "Я должен вас заставить поверить". Я подошёл к телефону. Маккен прыгнул к телефону и загородил его спиной. "Подождите минутку, Дог. Если я принадлежу к тому типу крыс, которые могут вандеть гло в сердце человека, который нанял охранять его, не кажется ли вам моё поведение непонятным? Как вы думаете, что в этом случае помешало бы нам с Полем убежать?" Откровенно говоря, я об этом не подумал. Теперь только мне стало понятно, в какое опасное положение попал я сам. Я взглянул на шофёра. Он поднялся с колен и стоял, глядя на Маккена. Я вижу, вы всё поняли. Маккен невесело улыбнулся. Он подошёл к итальянцу. Дай-ка твои игрушки, Пол. Шофёр молча погрузил руки в карманы и передал ему пару автоматических пистолетов. Макен положил их на стол и добавил к ним свои два. "Сядьте, док", сказал он, указывая на мой стул у стола. "Это вся наша артиллерия. Пусть она будет у вас под руками. Если мы пошевелимся, стреляйте. Всё, о чём я прошу вас, не звоните никому, пока не выслушаете меня". Я сел, положил перед собой оружие, проверил его. Пистолеты были заряжены. Я хочу чтобы вы подумали над тремя вещами, док сказал Маккен. Первая: если бы я был хоть как-нибудь виноват в смерти босса, разве я так вёл бы себя? Вторая: я сидел с правой стороны. На нём было толстое пальто. Как бы я мог проткнуть его такой тончайшей иглой через одежду и через куклу? Да ещё сделать это так, чтобы он не заметил. Рикари был сильным человеком, и Поль заметил бы что-нибудь. «Какая в этом разница, если Поль сообщник – сообщник?» «Верно», – согласился он, – «Поль сидит в той же луже, что и я. Не так ли, Поль?» Шофер молча кивнул. «Ладно, оставим это с вопросительным знаком. Возьмем третью версию. Если бы я убил босса этим путем, а Поль был бы со мной, Неужели бы мы привезли его к единственному человеку, который может понять, как он убит? А когда вы определили причину смерти, как мы и ожидали, рассказать вам всё, как было, значит погубить себя. Иисус, Дог, я не такой идиот, чтобы так поступить. Лицо его исказилось. И зачем мне убивать его? Я бы прошёл через ад для него, и он знал это. И Пол тоже. Я почувствовал правоту всего сказанного. В глубине души я был уверен в том, что Макен говорит правду, или по крайней мере то, что кажется ему правдой. Он не убивал Рикари, и всё же сваливать это на куклу было слишком фантастично. В машине было три человека. Макен словно читал мои мысли. Это могла быть какая-нибудь механическая кукла, сказал он. Заводная, приспособленная для удара. Макен «Сойди вниз и принеси её сюда», – приказал я резко. Он дал, наконец-то, рациональное объяснение. «Её там нет», – сказал он и весело усмехнулся. «Она выпрыгнула». «Нелепость», – начал я. Шофёр перебил меня. «Но это верно. Что-то выпрыгнуло, когда я открыл дверь. Я подумал, что это кошка, собака или какой-нибудь другой зверёк. Я сказал «Кой чёрт?» И тут увидел её». Она улепётовала со всех ног, затем остановилась и исчезла в тени. Я видел её один момент, как блеск молнии. Я сказал Макену: "Что за чёрт?" Макен шарил в машине. Он сказал: "Это кукла. Она убила босса". Я сказал: "Кукла? Что ты хочешь сказать?" Он объяснил: "Я ничего не знал до этого про куклу, хотя видел, что босс нёс что-то под пальто. Я не знал, что там у него, но я видел продолговатую штуку, не кошку и не собаку. Она выпрыгнула у меня из машины между ног. Я спросил иронически: "Вы считаете, Макен, что это механическая кукла была заведена так, чтобы могла убежать после удара?" Он покраснел, но ответил спокойно: "Я не утверждаю, что это была механическая кукла, но всякое другое предположение было бы сумасшествием". не правда ли? Макен, сказал я, чего вы хотите, док? Когда я был в Аризоне, там умер один фермер, умер неожиданно, там был один парень, который, казалось, был здорово замешан в этом деле. Маршал сказал, я не думаю, что ты это сделал, но среди присяжных я один так думаю, что ты скажешь? Парень ответил, маршал, «Дайте мне две недели, и если я не притащу убийцу, можете меня повесить». Маршал сказал «Прекрасно». Временное определение умер от шока. Это и был шок. От пули. Ну вот, еще до конца второй недели явился этот парень с убийцей, привязанным к его седлу. «Я понял тебя, Маккен, но здесь не Аризона». «Я знаю». Но разве вы не можете сказать всем, что он умер от инфаркта, временно, и дать мне одну неделю? Тогда, если я не явлюсь, обвиняйте меня. Если вы скажете полиции, лучше возьмите один из этих пистолетов и убейте меня с полем сейчас же. Если мы скажем им о кукле, они умрут от смеха и сейчас же отправят нас в Синг-Синг. Если мы ничего не скажем, будет то же самое». Всё останется не выясненным навсегда. Если каким-то чудом полицейские потеряют нас, я говорю, Док, вы убьёте двух невинных людей и никогда не узнаете, кто убил Босса, потому что никто не станет искать настоящего убийцу. Зачем это им? Облако сомнения в невиновности этих людей закралось в мой ум. Предложение, кажущееся наивным, было хитро задумано. Если я соглашусь, Маккен И его сообщник будут иметь целую неделю, чтобы скрыться. Если они не вернутся, и я расскажу правду, я буду выглядеть как сообщник. Если я скрою причину смерти, и её обнаружат другие, я буду обвинён в невежестве. Если их поймают, и они во всём сознаются, опять я буду выглядеть как сообщник. Мне пришло в голову, что сдача мне оружия была необыкновенно умно задумана. Я не могу показать, что моё согласие было вынужденным. И кроме того, это могло быть хитрым жестом с целью завоевать моё доверие, ослабить сопротивление его просьбе. Разве я знал, есть ли у них ещё оружие, которое они в случае отказа могут пустить в ход? Пытаясь найти выход из этой ловушки, я подошёл к Рикари, положил оружие в карман халата и нагнулся над ним. И вдруг В углу его рта начал появляться и исчезать пузырёк. Рикари был жив, но для меня опасность только увеличивалась. Если Макен убил его, если они оба были в заговоре, и вдруг узнают, что их попытка кончилась неудачно, не захотят ли они закончить начатое дело? Если Рикари жив и сможет говорить, им грозит смерть даже скорее, чем если бы их судили. Приговор в банде Рикаревы наносился им самим. А убивая Рикари, они должны будут покончить и со мной. Всё ещё наклоняясь, я сунул руки в карманы и направил на них два пистолета. Руки вверх, оба, приказал я. Удивление показалось на лице Маккена, сосредоточенность на лице Поля. Оба подняли руки. Я сказал: "Макен, в вашем умном предложении нет смысла. Рикари жив, когда он сможет говорить". Он сам скажет, что с ним произошло. Я не был подготовлен к тому, что произошло за этим. Если Маккен не был искренним, он был изумительным актёром. Его тело напряглось. Я редко видел такое радостное облегчение, какое появилось на его лице. Слёзы катились по его загорелым щекам. Шофёр опустился на колени, рыдая и молясь. Мои подозрения исчезли. Я не мог поверить, что это игра. Мне стало как-то стыдно за себя. Вы можете опустить руки, ребята, сказал я и положил оружие в карманы халата. Маккен спросил хрипло: "Будет он жить?" "Считаю, что должен", ответил я. "Если только нет никакой инфекции, можно быть в этом уверенным". "Благодарение Богу", прошептал Маккен. В этот момент вошёл Брэйл и остановился с удивлением, глядя на нас. Рика Резаколат Я расскажу всё после, сказал я ему. Крошечный укол под сердце, а может быть, сердце. Он страдает главным образом от шока. Сейчас он придёт в себя. Возьмите его в палату и проследите за ним, пока я не приеду. Я быстро сказал ему, что нужно предпринять, какие лекарства ввести, как ухаживать за больным. И когда Рика его унесли, я обратился к его людям. "Макен", сказал я. "Я не собираюсь объясняться. И теперь, ну вот ваши пистолеты. Вы получили свой шанс. Он взял оружие и посмотрел на меня с каким-то странным тёплым блеском в глазах. "Я не хочу сказать, что изменила ваш дог", сказал он. "Но что бы вы ни делали, по мне всё правильно, лишь бы вы поставили на ноги босса. Без сомнения, есть люди, которым следует сообщить о его состоянии", ответил я. "Всё это я поручаю вам". Всё, что я знаю, это то, что он ехал ко мне. У него был сердечный приступ в машине. Вы привезли его сюда, теперь я лечу его от сердечного приступа. Если он умрёт, Маккен, тогда будет другое дело. Я сообщу, ответил он. Вам придётся повидаться только с двумя людьми. Затем я поеду в эту кукольную лавку и выбью правду из этой старой корги. Его глаза казались щёлками, рот был твердо сжат. «Нет», – сказал я твердо, – «не сейчас. Поставьте наблюдение. Если женщина выйдет, следите за ней, следите за девушкой. Если покажется, что одна или обе хотят убежать, пусть бегут, но следите за ними. Я не хочу, чтобы их трогали, пока Рикари не расскажет нам, что случилось». «Ладно», – согласился он с неохотой. Ваша кукольная сказка для полиции не будет так убедительна, как для моего доверчивого ума, напомнил я иронически. Смотрите, чтобы они не вмешивались в это дело. Пока Рихха режив, не нужно их беспокоить. Я отвёл его в сторону. Можете вы верить шофёру? Он не будет болтать. Пол правильный парень, сказал он. Ну вот, для вас обоих будет лучше, если он таким и будет, предупредил я. Они ушли. Я вошёл к Рикари. Сердце билось сильнее, дыхание было ещё слабым, но спокойным. Температура поднялась. Если на оружии не было яда, он будет жить. Позже ночью ко мне зашли два очень вежливых джентльмена. Выслушали мой рассказ о самочувствии Рикари, спросили, не могут ли они повидать его, зашли, посмотрели и удалились. Они уверили меня в том, что выиграю я или проиграю. Я могу не беспокоиться об оплате или об оплате самых дорогих консультантов. Я убедил их в том, что Рикари, по-видимому, скоро поднимется. Они попросили меня не пускать к нему никого, кроме них и Маккена. Они считали, что спокойнее было бы, если бы я согласился поместить пару их людей в соседней комнате. Я ответил, что буду очень рад. Необычайно короткий срок Два спокойных наблюдательных человека поместились у двери комнаты Рикори, совершенно такие, как когда-то и Питерса. А во сне вокруг меня танцевали куклы, преследуя меня и пугая. Это был неприятный сон.